Глава 24. четвертая. ты уверена, что хочешь туда пойти?» Кир с подозрением покосился в сторону входа в клуб. «Я не смогу быть с вами». Я закатила глаза и, открыв дверцу, вышла из его машины. «Можно подумать? Ты посмотри, каким героем стал». У дверей уже собралась толпа народу. Кто-то входил внутрь, кто-то курил здесь, снаружи. Спустя пару секунд ко мне вышла Настя. «Прости!» Улыбнулась она виновата. «Он переживает». Ага, я направилась к входу. Знала, что где-то здесь есть птаха и остальные друзья лье, но тревожить их почему-то не хотелось. Нам повезло, охранник нас не тронул. Он отвлекся на громкую скандальную парочку, которая пыталась пронести с собой алкоголь. И куда дальше? спросила Настя, как только мы оказались внутри. По коридору выйдем в зал. Вперед пробираться не будем. Не хочу напороться на какого-нибудь наглого урода. Посидим в сторонке. Я обернулась и посмотрела на идущую за мной подругу. Она выглядела испуганной. Тогда я взяла ее за руку. Не переживай, никто нас не тронет. Зал был уже полным. С трудом удалось это. Искать пару свободных мест. Когда мы устроились, я осмотрелась. У клетки уже толпился народ, судья и несколько медиков. Вот-вот должен был начать с собой. Я судорожно сжала в руках телефон, раздумывая. Напиши ему. Подняла глаза на подругу. «Ты думаешь, не отвлечет его мое сообщение?» «Насколько я знаю, Лью, могу сказать с уверенностью, что сейчас он места себе не находит. Напиши». Киваю дрожащими от волнения пальцами, набираю текст сообщения, а потом все подчистую далее. Набираю снова и нажимаю на отправку. В этот момент я чувствую, как кто-то касается моего плеча. Когда поднимаю глаза, вдруг крепкая рука обхватывает мои скулы, а мужские губы касаются моих. «Привет, детка!» Шепотом у самого лица. Я замираю в ужасе и растерянности и смотрю на улыбающееся лицо князя, который наконец-то отстраняется от меня. Кажется, ты что-то перепутал. Выдавливаю себя, несмотря на то, что поцелуй был короткий, моего губы едва коснулись моих. Я испытываю дикое желание вымыть рот мылом. Нет, красотка, я сделал то, что давно хотел. На его губах наглая улыбка. Меня начинает трясти. Ты же понимаешь, что я расскажу об этом вверху. Он сделает из тебя котлету. Ублюдок начинает смеяться, нагло глядя мне в лицо. Ты думаешь, я твоего курсантика боюсь? Князь подмигнул мне, вставляя между губ сигарету. Как Вы сейчас из него не сделали котлету, милая. Он резко наклоняется, расставляя руки на спинке кресла по обе стороны от меня. Его лицо так близко, что я чувствую на себе дыхание, парень. Рано или поздно это случится, крошка. Я трахну тебя. И буду делать это тогда, когда мне вздумается. Твой курсантник скоро вернется в казарму. Он не сможет охранять тебя постоянно, милая. Пошел ты. Рычу сквозь зубы, но он уже не слышит. Князь уходит вдоль прохода в сторону клетки. А меня все еще трясет. Ну и урод детскую зубу подруга. «Скажешь верху?» Отрицательно качаю головой. Выудив из сумочки пудреницу, прохожу и спонжем по губам. Это вряд ли уберет микробы урода, но так я сделаю хотя бы что-то. «Смотри, идут!» — шипит Настя, пихая меня в бок. Я поднимаю глаза и вижу, как по проходу под громкую музыку двигается несколько человек. Вылавливаю взглядом Илью, на нем черная худи с надетым на голову капюшоном. Он смотрит вперед в ушах парня наушники. Когда он приближается к клетке, то снимает одежду и вручает ее стоящему рядом птахе. Сердце пропускает удар когда он поднимает глаза и скользит ими по залу. «Верх не видит меня, а я его да. И сейчас понимаю, как сильно соскучилась». Он демонстрирует капу во рту и, наклонившись к птахе, что-то говорит ему. Ваня достает из кармана телефон и показывает его Илье. Тот кивает в ответ и залезает в клеть. Как только он попадает туда, то делает два высоких прыжка, вверх разминаясь. А в это время в зале появляется его противник. Как только волк выходит, народ буквально вскакивает со своих мест, чтобы поприветствовать местного чемпиона. Когда я вижу этого мужчину, кровь в венах стынет. Он такой устрашающий, Такой ужасный, в два раза больше Ильи. Как Верх справиться с ним? «Ни черта себе он машина!» — выдыхает Настя, озвучивая мои мысли. У меня в глазах собираются слезы. «Эй, детка, брось, все будет хорошо, это же верх!» Я киваю, ни на секунду не отвожу глаз от Ильи, словно если отвлекусь, с ним обязательно что-то случится. Рефери приглашает всех в центр клетки. Он просит их подать друг другу руки, в ответ на что Илья улыбается, демонстрируя золотого цвета капу в зубах. Верх разминается, крутится, ни секунды не стоит на месте. Но мне удалось поймать его взгляд, напряженный, заведенный. «Скала. Я с замиранием сердца слежу за каждым его движением». Бой начался. Волк сразу пошел в атаку. Илья вынужден был отступать. Он попытался пробиться сквозь град ударов противника, но тот сыпал ими во все стороны. Настя взяла меня за руку, а я прижалась к ней. Настя, он же убьет его. Подруга секла меня взглядом. Не убьет это верх. Сейчас он сделает из него котлету. Она произнесла это так уверенно, что я поверила. Илья поднырнул под руку волка и схватив его за ногу, попытался положить на татами. Но тот стал наносить удары по голове верха. Илья вынужден был выпустить его. Вверх встряхнул головой, пытаясь прийти в себя, отскочил от волка. А тот уже шел в наступление. Теперь он поднырнул под руку Ильи и схватил его за торс. Я замерла, смотря на то, как этот здоровяк поднял верха и со всей силы ударила татами спиной. Весь зал вздохнул. Я слышала смешки и крики приободрения в сторону волка. Я сидела и смотрела на то, как Илья пытается выкрутиться. Берет ногами в захват шею волка и давит ее. Не представляю, сколько усилий ему приходится применять. Не представляю, как ему больно. Верх бесстрашный, он пошел на это для того, чтобы заработать мне денег. Разве могу я обижаться на какие-то выпады агрессии? Сделал бы кто-нибудь вместо него подобное? Тот же Ник или Кирилл? Нет, последний так вообще сбежал из кинозала при первой опасности. А я все слушаю кого-то и размышляю. Чем плохо Илья? Прозвенел гонг. Соперники разошлись по углам. Я видела, как к Илье подошел высокий мужчина в спортивном костюме и птаха. Он подал Илье бутылку с водой, и тот жадно припал к ней. Мужчина что-то говорил ему на ухо, а вверх крутил головой, кого-то выискивая в зале. Я знала, кого он ищет. Тогда я поднялась, встала с места, Илья тут же посмотрел на меня. «Я с тобой», — произнесла одними губами, прижимая к груди дрожащие руки. Он прикрыл глаза и кивнул, словно получил успокоение. Снова гонг. Теперь Илья действует более уверенно Он наступает, наносит удары, пробивая защиту волка Тот теряется, начинает отступать и Илья снова и снова атакует его Весь зал замирает, они не верят своим глазам Ведь сверх одолевает чемпиона А потом в один момент происходит нечто ужасное Волк разворачивается И ударяет ногой вверх в корпус Тот отлетает от удара на несколько метров И падает на Волк не дает ему подняться, забирается сверху И наносит удар ему в голову У меня сводит все тело Я прячу лицо, обнимая Настю Я слышу, как волк сбивает его Ему так больно. Он пытается защититься, но волк с легкостью пробивает его защиту. Снова и снова я слышу гортанный крик птахи. Он просит верха собраться. И когда мне кажется, что все кончено, верх каким-то чудом скидывает в себя волка и поднимается. Судья разминает их. Я вижу, что правый глаз Ильи превратился в огромную красную шишку. Его лицо в крови и наконец-то раздается гонг. Медперсонал подбегает к Илье. Мужчина в белом делает надрез на коже над глазом, уменьшая гематому. Илья напряжен. Он пьет в воду что-то говорит тренеру. Птаха все время рядом с ним. Он на взводе. Снова гонг. Илья вырывается на татами. Он зол. Он идет в наступление. Удар. Снова удар. Волк пропускает, а потом бьет Илью, попадая ему в голову. Но тот словно не чувствует удара. Снова и снова молотит по волку, загоняя его в угол. Вверх словно слетает с катушек. Он делает из лица волка месиво. И когда звучит гонг, волк падает на татами. Весь зал гудит. Кто-то разъяренно кричит, бесноясь о потерянных деньгах. Кто-то скандирует имя Ильи. В клет забегает птаха и тренер. Они радостно кричат, когда рефери поднимает руку Илье. А у меня слезы по щекам текут. Они все скандируют его имя. Илья запрыгивает на ограждение клетки и перелезает через него. Он прыгает прямо в зал. Расталкивает всех, кто отделяет нас друг от друга. Я даже не успеваю понять, как это происходит. Просто в один момент его руки оказываются на мне, а мои ноги отрываются от пола. Губы Ильи накрывают мои. Я чувствую смесь пота и крови. Мне до сих пор страшно. И я без ума от этого парня. Он ставит меня на пол, проводит пальцем по лицу. Я же обещал себе, мелко. Скажи папе, что дело в шляпе. Он улыбается в глазах помесь невозможного. Теплота нежность и адреналина драки. Он все еще в этом безумии, но рядом со мной совершенно другой. Снова чувствую вину за то, что думал о нем плохо и не хотела идти сюда. «Как ты? Тебе больно?» С ужасом смотрю на заплывший глаз. К нам подходит птаха. Вверх, тебе нужно в больничку. Нахер больничку, я в порядке. Забери мои бабки у беса, и выигрыш тоже. Мы уходим. Он берет меня за руку и тянет за собой. Вверх! Птаха останавливает Илью у двери раздевалки. Не гони, у тебя пол лица расквашена. Нужно проверить голову. Может быть, сотрясение. Поехали в больничку. Птаха переводит на меня взгляд. Вверх продолжает крепко удерживать меня в руках. Он так взбудоражен. Так преданно смотрит мне в глаза, будто если я отпущу его руку, земля под ногами разверзнется. Мне немного страшно от того, что я вижу в его глазах. Словно я, вся его жизнь. Это так будоражит делает меня счастливым, но в то же время пугает. «Конечно, вверх. поезжай в больницу». Он хмурится. «Нет, я с тобой, и никуда не поеду». Дотрагиваясь до его скул, давая ему понять, что я с ним, что никуда не денусь. «Пожалуйста». Хочешь, я поеду с тобой. Вверх переводит взгляд на птаху, а после возвращает его ко мне. Да, если ты поедешь, я сделаю это. Илья переодевается, а мы с птахой ждем у дверей. Настя прощается со мной и выходит из клуба. Подруга решает добраться домой на такси. Таха просит меня набрать его номер и рассказать, что скажет врач. Я обещаю ему тут же обо всем сообщить. Спустя 15 минут вверх выходит из раздевалки. Он притягивает меня к себе, обнимая за шею. Его губы на моих. По пути к выходу он то и дело целует меня, словно никак не может поверить, что я рядом. У самых дверей Илью окликает. Верх, Здорово дрался. Какой-то мужчина лет сорока на вид. Он стоит в компании еще нескольких человек. Когда Илья оборачивается к нему, то делает шаг навстречу. Спасибо. Мы знакомы. Илья хмурится, еще крепче прижимает меня к себе. Я Артур, владелец бойцовского клуба Зевс. Мне понравился твой стиль драки, твоя выносливость и скорость. У меня к тебе предложение. Илья перебивает его. Прости, но меня не интересует. Верх тянет меня к дверям. Но это совсем другие деньги, Илья. Профессиональные бои. Раздается мужской голос нам в спину, вверх оборачивается на его губах улыбка. Я курсант военного училища, дядь. Какие бои? О чем вы? Мужчина пожимает плечами, направляясь к нам. Все равно, если надумаешь, вот моя визитка. «Держи!» Он протягивает карточку, вверх кивает и прячет ее в кармане джинса. Так, словно и не думает к ней возвращаться.